Они вышли из лифта и оказались в кремовом тупичке с затхлым воздухом жил конторы. Дверь там была закрыта и плотно, а рядом с дверью стул, а на стуле развалившийся длинные ноги далеко вперед тунтер в десантной форме и, разумеется, с усами. Увидевший начальство, он вскочил с грохотом и принял уставное положение. Но, что хоть и мельком, однако поразило, ел глазами он вовсе не генерала Малноча, и уж, конечно, не господина возможного президента, а этого самого желтоглазого доктора Дырбур Шихина, который вдруг выдвинулся из-за спин, оказался впереди всех и буркнул унтеру что-то отрывистое, что-то вроде «открыть» или «пропустить» или вообще «брысь». Во всяком случае, дверь тут же распахнулась сама собою, И господин возможный президент оказался в помещении, сплошь заставленным аппаратурой и обширном. Но это была вовсе не палата усиленной терапии, как он ожидал. Это было что-то сугубо военное. Вся аппаратура была цвета хаки. И люди здесь все были военные. И светились какие-то огромные экраны, похожие на локаторные. Это была радиорубка или пункт связи, или как это там у них называется... «Куда вы меня привели?» — спросил он генерала. «Как?» — поразился тот. «Вы же хотели связаться. Вы, так сказать, выразили намерение, пожелали...» «Не хочет он вести меня к Виконту. Не хочет и все. В чем дело?» Он отогнал вновь нахлынувший на него страх и сказал спокойно. «Хорошо, хорошо, спасибо. Куда прикажете?» Его тут же припроводили. Какой-то офицерик моментально выскочил из своего кресла, уступая место... Он сел и назвал офицерику код вызова. «Это я, голубчик», — сказал он Краниду, — «я уже здесь, на месте». Он говорил медленно, нарочито растягивая слова, как никогда раньше и ни при каких обстоятельствах с Кронидом не говорил. «Все прекрасно. Все в полнейшем порядке. Я вами доволен, голубчик». Он усмехнулся мысленно, представив себе, как лезут на лоб глаза у Кронида, слушающего эту голематью. Готовность Зера приказываю отменить. Жду вас здесь, как и договаривались, но можно и пораньше, поскольку все превосходно. Можно и пораньше. Как вы меня поняли? Понял вас хорошо, сказал Кранит, тоже медленно и тоже не похоже на себя. Приказано прибыть, как договаривались, но можно и пораньше, поскольку все обстоит превосходно. Выполняйте, голубчик, сказал господин президент утомленно. «Зеро, отменяю», — сказал Кранит. «Отменяйте, дружок, отменяйте. Оно теперь ни к чему. Я жду вас в течение двух часов». «Есть», — сказал Кранит. Поднимаясь из кресла, он поймал взгляд Ивана. Иван был готов. Иван был в полном и безукоризненном порядке. Я тоже в порядке. И я тоже вполне готов. Но к чему именно? «Да к чему угодно», — подумал он. Я готов к чему угодно. Диковинная и нелепая мысль вдруг вынырнула из глубин его смутных и невнятных опасений. Никакого Виконта здесь нет. Виконт вполне здоров, ничего знать не знает, и находится в самом дальнем далеке отсюда. В Питере, например. Дома у себя, на Сампсоневском. Сидит, положив вечно мерзнущие свои закутанные в плед конечности на газетку Луи, сосет холодную похрипывающую трубку и тупо смотрит на экран с очередным Шварценеггером. А здесь происходит что-то совсем другое. Совсем не то. Меня сюда просто заманили. Эта скуломордая падла использовала Виконта как наживку. Они знали, что я могу отказаться от любой затеи, от любого приглашения, от любой встречи. Но не от этого. Ловко. Кто? «Кто? Военные? Вполне возможно. Они не любят меня, так же, как и я их. И даже больше. Я, в конце концов, готов их терпеть и терпеливо терплю». «Нет, не проходит. Не получается. Если бы это был военный заговор, командующий округом уж как-нибудь обеспечил бы мне вертолет лететь сюда. Вертолет бы уже стоял готовенький с разогретым движком. Нет. Слишком уж все сложно в этом предположении получается. Авария на автостраде, гроб в Акулин. Да и чего они от меня хотят? Убить? Давно бы уже убили. Прямо во дворе, по всю сторону стены. Сразу. В плен меня взять? Для чего я им сдался, пленны? И, наконец, я ведь им не хрен моржовый, я хозяин. Что у них по семь жизней отмерено? Он одернул себя. Никогда не надо суетись, са. — сказал он вдруг с китайским прононсом, ни к кому специально не обращаясь, разве что к Ванечке. «Никогда не надо волноваться. Можно под машины очутисься или под трамваем оказаться». «Так, где Виконт?» — спросил он у генерала Малныча. «Где тут у вас мой Виктор Григорьевич?» Он больше не испытывал страха. «Беспокойство было». Неприятное удивление, несомненно, раздражение, неудовольствие, дискомфорт. «Господи!» — вспомнил он, — «пошли мне трудную жизнь и легкую смерть!» Любимая присказка Николаса, которого уже нет, и жизнь которого была трудной, а смерть кажется легкой. «Если это заговор», — подумал он вскользь, — «значит, с Виконтом все окей». Не самый плохой из вариантов, между прочим. Они шли уже по очередному кремовому коридору. Впереди целеустремленный генерал Малныч, за ним хозяин и где-то рядом за пределами видимости бесшумный Иван. А вот желтоглазого доктора в полковничьих бриджах уже с ними не было, что любопытно. Зато невнятный многоголосый шум нарастал. Он уже не звучал на краю сознания, он заглушал шаги. Но ни одного слова в этом человеческом гуле разобрать было по-прежнему нельзя. Гам. Это был гам. Кремовый коридор вдруг сделался белый. Взметнулся на пару лишних метров потолок, а вдоль коридора по потолку пошли на разумном друг от друга расстоянии белые матовые шары обыкновенных электрических ламп, висящие на белых же штырях. Возникла вдруг больница, не слишком шикарная, но вполне достойного образа, чистенькая, малонаселенная, белые халаты медсестер замаячили в отдалении, и медсестры эти вели себя тихо и не перекликались зычно и властно, как это у них водится в муниципальных заведениях для полудохлых пензиков. Все сделалось вокруг вполне пристойно и даже, пожалуй, роскошно, если бы не этот гигантской подушкой задавленный, но явственный гам. «Сюда!» – пригласил генерал Малныч, отворяя перед высоким гостем аномально широкую белую дверь. «Нет, нет», – сказал он Ванечке, – «вы останьтесь здесь! Извольте подождать! Здесь больница, сударь!» Ванечка без труда преодолел его неумелое сопротивление, сунулся в дверь, только голову просунул и левое плечо, и тотчас же вернулся в коридор все с тем же меланхолически постным видом и прислонился к белой стене словно он и не нарушал только что никаких запретов, и вообще здесь ни при чем. Тихий, послушный, безвредный парнишка, которого каждому ничего не составит обидеть. Генерал сделался красен, но от свары удержал себя и, придерживая дверь, снова пригласил хозяина внутрь, теперь уже без всяких слов, а лишь кивком и движением косматых своих бровей. Он вошел и сразу же увидел Виконта. Виконт спал, маленький усохший старичок, лилипутик, морщинистый несчастный карлик, лосоватенький, плюгавый, жалкий. Он подумал, нельзя нам так подолгу не видеться, мы убиваем в себе любовь. Я не могу любить этого старикашку, я его не знаю. Это была неправда. Он вдруг почувствовал, что плачет. Он знал этого человека. Он любил его и жалел, и хотел бы умереть за него, словно им обоим снова было по 20 лет. К черту, к черту, расквасился, глупость какая. Все же в порядке, жив, спит, сопит себе в две щелочки. Он стеснялся вытереть слезы и поэтому плохо видел. Он вообще плохо видел в минуты сильного душевного волнения. Он двинулся к виконту почти на ощупь Там кто-то сидел рядом с койкой, кто-то большой в грязно-голубом фланелевом халате. Он обогнул этот халат, встал над виконтом, ощутил стул у своих ног и с облегчением опустился на него, привычно нашаривая поверх одеяла бессильную искалеченную руку. Оказалось, вот странно, что там были и еще чьи-то пальцы на этой руке». Раздраженно отпихнув их, он завладел пальцами-крючочками, и когда они неожиданно горячие и сильные сжались, цепко ухватив его, словно цеплячья лапка, вцепились, ища жизни и защиты, только тогда он ощутил себя на месте и уже не стесняясь, свободной рукою промокнул себе глаза. Все было правильно. Все заняли свои места и делали свое дело. Еще один круг замкнулся и теперь уже совершенно ясно стало, что обойдется. Теперь обойдется. Он поглядел на того, кто сидел рядом, и испытал вдруг беспокойство, сначала смутное, а потом острое, как внезапная боль в кишках. Крупный, веслоплечий парень, молодой, странно и тревожно знакомый, очень бледная, голубоватое, даже словно кжельский фаянс лицо, сонное, Сонно усталое, лишенное выражение лицо. Хуже, лицо дебила. И все выражение его опущенной вялой фигуры и вялые руки, лежащие на одеяле там, куда он эту руку с раздражением отпихнул, приоткрытый губастый рот, глаза без всякого выражения. Молодой идиот сидел перед ним, и он знал этого идиота. Он видел его много раз хотя и в давние, кажется, времена. Сейчас я его узнаю, — подумал он, почему-то со страхом. Сейчас. Ох, лучше бы мне его не узнавать. Ну его к чертям. Какое мне до него дело? Поздно. Узнал. Господи. Стас Красногоров сидел перед ним на стуле, вялый и безмозглый. Молодой, совсем молодой, двадцатилетний Стас Красногоров. Спортсмен, красавец, красавец и здоровляга, и уж, наверное, не еврей. Этот навсегда исчезнувший человек почему-то оказался здесь и снова существовал, и был омерзителен и ужасен. Он был идиот, безнадежный и несчастный идиот. Он встал, не помня себя, он понял, вот оно, состоялось, все». Мерзость, которая сегодня здесь обязательно должна была произойти, произошла, и что-то надо было срочно делать, и никакой возможности даже не предвиделось понять, что же именно надо делать и как».